Желудь и дуб. А может, и не себе. Потому что сразу вслед за тем обернулся к потайной двери. — Все слыхал, Никитич. Дверь была хитрая. С потайной скважинкой, чтобы слышать и видеть все сказанное в баньке. Вкатился Борисов очень довольный. — Я тебе говорил, государь, эту их прикармливать надо. Она добудет тебе новгородского тетерева. Великий князь усмехнулся. Он был в веселом расположении. — Она думает, что это она тебя прикармливает, — подмигнул боярину. — Но ты чай не в накладе. С двух маток молоко сосал и от меня, и от нее. — Уж от Настасии молока было всяко поболее, чем от твоей милости, — хитро улыбнулся наместник. — Глянь, перстень слалом ныне получил. Ты меня таким отродясь не даривал. — Государева власть слуг не кормит. — А дозволяет кормиться, — наставительно молвил Иван. — Что думаешь? — Замыслы у великий. великие. На что у меня голова холодная, то в жар кинуло. Старик заколебался, сглотнул. Его всегда мягкое лицо будто затвердило. «Ну, — Ты меня знаешь, государь. Я своей выгоды не упущу и себе во вред ничего не сделаю, а все же твою, государеву, пользу держу выше своей. — Знаю. Потому и посадил тебя в Новгород. Для моей державы нет места важнее, и службы хитрее. Говори, не мнись. Трудно такое проговаривается, — вздохнул Никитин. — Но скажу. Настасья Григорьева — жена истинно великая. И будет от нее твоему государству а в Новгороде такая же великая польза. Побольше, чем от меня. Да уж и стар я, немощен. Ставь ее в мое место. Я хоть и не дурак, но до настаси мне далеко. Назначаю ее наместницей. Никогда прежде такого не бывало, чтобы баба наместничала, но в Новгороде к бабьему управлению привычны. Все будет, как она тебе обещает. Получишь ты плотника с чудо-топором. И срубит тебе тот плотник, а вернее, сказать, плотница палаты невиданного величия. Сказал и повесил голову, чуть не заплакал. Иван снова заходил по комнате, сложив за спиной руки и похрустывая пальцами. Остановился, повернулся. «Плох твой совет, Боярин. Но это и хорошо, что в тебе верности больше, чем ума. Те, в ком ума больше, чем верности, рано или поздно предают. Опасно государю держать подле себя людей, которые его мудренее». Калека на это только поклонился сединами в стол. — Ты ее видал? Слыхал? Как она на меня смотрит? Как разговаривает? Будто она мне ровня. На худом лице Ивана зло задвигались жилваки. Он уже не сдерживался. — Ненавижу, ненавижу новгородскую повадку. Это чума, холера. Если каленым железом не выжечь... На всю державу перекинется. Говоришь, она мне построит палату невиданного величия? Конечно, построит. И доход даст, и Литву с орденом поможет сокрушить. А какова будет плата, ты подумал? Сделай такую вот каменную Настасью правительницы над богатейшей частью державы. Не сковырнешь ее потом. Умна, хитра, осторожно. То ли она при мне будет, то ли я при ней». Я загадал, если она передо мной заголится, покажет свое родимое пятно, значит, согнется под мою волю. Нет, не показала, застроптивилась. В малом, считай, в никаком деле такая не согнется. И, глядя на нее, другие мои наместники до да удельные князья до да бояре тоже спину гнуть перестанут. Скажут, хотим быть, как новгородские. Скажут, правь нами не своим хотением, а по закону и что я буду за самодержец, если писаные законы выше моей государевой воли? Одно название вроде польского короля или германского кесаря? Нет, Борисов, мы иначе сделаем. Наместник распрямился истово глядя на повелителя. Только повели, все исполню. Ты вернешься в Новгород. Я нарочно к ним такого как ты представил колечного, мягкого, жадного, чтоб тоже размякли, потеряли страх а вместе со страхом и осторожностью. Пускай Анастасия думает, что купила тебя с потрохами, но я-то знаю, ты, коллега, десяти богатырей стоишь. Старик нечасто слышал от своего сурового хозяина похвалу и растроганно шмыгнул носом. Ни в чем каменный не перечь. Она поможет вычистить Новгород от лютых моих врагов до бела». А как покончим с врагами, возьмусь из-за тамошних друзей. Самодержцу друзья не нужны, нужны слуги. У в кровь вольностью отравленная. Это не вылечить. Надо их породу под корень. Иван рубанул воздух рукой. Когда Настасья свою работу исполнит, положу ей конец. Никого из вящих в Новгороде не оставлю, даже пеофила вертлявого. Расселю весь порченый новгородский род по моей широкой державе малыми кучками. Кто не сдохнет по дороге, тут обучиться смирению. А на новгородчину переведу жить своих привычных к покорству. Новгородская торговля, конечно, запустеет, и ляд с нею. Лучше прирезать заразную овцу, даже если она шерстиста и приплодиста, чем дать хворе перекинуться на все стадо. Так буду править Русью. Тоже завещаю и детям. Борисов подождал, не будет ли сказано что-нибудь еще. Не дождался и, всхлипнув, прошептал. Велик ты, государь, все мы перед тобою червяки и навозные. Не предо мною, перед державою. Иван воздел к потолку острый палец. Я и сам перед Господом желудь малый. Но дуб, который от меня произрастет, Русская держава пребудет вовеки.